Третья, Финляндия должна прикрываться сосредоточение и развертывание отдельной немецкой северной группы войск, части 21-й армии, Следующий из Норвегии. Финская армия будет вести боевые действия вместе с нашими войсками. Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханга. Четвертое, следует считать возможным, что к началу операции шведские железные и шоссейные дороги будут предоставлены для использования немецкой группе войск, предназначенной для действий на севере. Третье проведение операции. Сухопутные силы. В соответствии с оперативными замыслами, доложенными мне.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 из района Варшавы и севернее ее с целью раздробить силы противников Белоруссии. Таким образом будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север с тем, чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтии. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операции по взятию Москвы, важного центра коммуникаций и военной промышленности. Только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно.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 в нижнем течении и осуществляет глубокий охват противник. На долю румынской армии выпадет задача сковать русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей. Четвертое. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того,